Потом ему чудом продлили немецкий паспорт, и он даже получил американскую визу. В Нью-Йорке, вынув из банковского сейфа толстую пачку принадлежавших ему акций, он поцеловал верхнюю, твердо решил стать американцем, поменять фамилию и забыть Германию навсегда. Последнее удалось ему не вполне. Он помогал новоприбывшим соотечественникам. Это был тихий, скромный человек, с изысканными манерами, совсем не такой, каким я себе его представлял. Мою благодарность за его поручительство он решительно отверг, с улыбкой заметив, помилуйте, мне же это ничего не стоило. Он провел нас в салон, плавно переходивший в несусветных размеров в столовую. На пороге я остолбенел, только и сумев промолвить бог ты мой. Три огромных стола принимали гостя радушным полукругом. Они были заставлены блюдами, тарелками и подносами так плотно, что не видно было скатерть. Левый являл собою царство всевозможных сладостей, среди которых выделялись величиной и статью два торта, один мрачных тонов шоколадный с надписью «Кремом Танненбаум», второй марципановый розовый в центре которого в ободке марципановых розенчиков розовым кремом было выдавлено имя Смит. «Идея нашей кухарки», — пояснил Танненбаум, — «мы не смогли ее отговорить. Торт Таненбаум будет разрезан и съеден сегодня, а Смит завтра, когда мы вернемся с церемонии вручения гражданства. Кухарка видит в этом нечто вроде символического акта». — С какой стати вы выбрали именно фамилию Смит? — резко спросил Хирш. — Майер. Ничуть не менее распространенная, зато более еврейская. Танненбаум смутился. — С нашей национальностью и верой это никак не связано, — пояснил он. — Мы ведь не отрекаемся ни от того, ни от другого. Но кому же охота всю жизнь быть ходячим напоминанием о рождественской елке? Мы хотим все позабыть, в том числе и нашу треклятую фамилию. Хотим все начать сначала. Я смотрел на этого маленького трогательного человечка, на его благородные седины. Забыть, — думал я, — какое блаженное слово и какое наивное. Но, наверное, каждый понимает под забвением что-то свое. «Какая восхитительная выставка яств, господин Таненбаум!» — вмешался я. «Тут еды на целый полк! Неужели все будет сметено за один вечер?» Таненбаум с явным облегчением улыбнулся. «Наши гости никогда не жалуются на отсутствие аппетит. Прошу вас, угощайтесь. Не ждите особого приглашения. Тут каждый берет, что ему нравится». Я немедленно цапнул себе заливную куриную ножку в портвейном соусе. «Ну за что ты взъелся над Таненбаумом? Какие у тебя с ним счеты?» — спросил я Хирша, покуда мы неспешно обходили невероятное изобилие блюд. «Да ни за что!» — ответил он. «У меня с собой счет. «А у кого же их нет?» Хирш взглянул на меня. «Забыть!» — проговорил он запальчиво. — Как будто это так просто. Просто забыть, чтобы ничто не нарушало уют. Да только тот может забыть, кому забывать нечего. — Может, с Таненбаумом как раз так и есть? — заметил я миролюбиво, подгребая к себе еще и куриную грудку. — Может, ему нужно забыть только утраченные деньги, не мертвых, Хирш опять посмотрел на меня. У каждого еврея есть свои мертвые, и каждому есть что забывать, каждому. Я, как бы между прочим, обвел глазами столовую. «Кто же это все будет есть, Роберт?» — спросил я. «Такое расточительство! Съедят, не волнуйся!» — ответил Хирш уже спокойней. «Да еще двумя партиями!» Сегодня вечером угощают первую волну. Это эмигранты, которые уже чего-то здесь достигли. Или врачи, адвокаты и прочие представители деловых сословий, которые еще ничего не успели достигнуть, а также актеры, писатели, ученые, которые либо еще толком не говорят по-английски, либо просто поленились выучить. Короче, эмигрантский пролетариат в белых воротничках, большинство из которого... Потихоньку здесь голодает. — А завтра? — спросил я. — Завтра остатки будут переправлены благотворительным обществом, которые помогают беженцам победнее. Помощь, конечно, действенная, хотя и примитивная. — А что в этом плохого, Роберт? — Да ничего, — проронил он. — Вот и я о том же. И все это готовится здесь, в доме? Все. — подтвердил Хирш. — А вкуснотища... — Пальчики оближешь. У Таненбаума в Германии была кухарка-венгерка. Ей потому и разрешили в еврейской семье остаться, что она не арийка. И когда Таненбаумы вынуждены были покинуть родину, она сохранила им верность. Два месяца спустя тихо, без шума, выехала в Голландию, провезя у себя в желудке... Фамильные драгоценности госпожи Танненбаум. Все ее самые дорогие камни, которые хозяйка догадалась освободить от оправ и доверить ей. Перед самой границей Роза все их заглотала, запив двумя чашками кофе и заев двумя кусками легкого бисквита со взбитыми сливками. Самое смешное.